почта, письмо, ящик, 8 лет, мальчик, пижама, почта, машина, женщина, нет, женщина, мужчина, два почту, вагон, свет, перрон, мужчина, письмо бросай, этаж 2, почтальон, газеты, письмо, сумка. Вдруг выползает правильная фраза: бабушка читает письмо. Мальчик, карточка, очки, сумка, стул, яблоко. Вот такая, э, такой прекрасный Вот еле чувствуется, получается, еле. Не это, это устная речь. А. Это устная речь. А с письмом ещё сложнее. Понимаете, поскольку там моторные трудности, то тогда это могут быть трудности самого движения, ещё и не написать. Поэтому как бы больше толку, если вы это не изучаете специально письмо, а когда и другое дело. А если вы не изучаете специально письмо, то больше толку в слух, потому что тогда вы избавляетесь хотя бы от компонента, ну вот этого механического который ещё получает. Ситуация: дедушка даёт шар. Мальчик книга с скамейкой. Ребят два: мальчик, девочка. Маленькие: девочка юбка, мальчик штаны. Дедушка борода. Как бу улетает. Этаж в дом. Пионерша одна. Ребята, очень спасибо. Вот. Значит, вот таким образом выглядят передние расстройства. И э я предлагаю вам На этом замечать чего, потому что мы точно не успеем за днём, а не приходить на эту секцию. И я готова ответить на ваши вопросы, если таковые есть. Вы можете назвать книгу, как тона вот в самом начале её, радидку. Да, я могу назвать, только я не хочу врать. А, чтобы не называть её, ну, в команде, да, в самом начале отсылку. А, да, им прицел. У меня есть, э-э